Книга вторая. Дождь боговые внуки. Часть первая. Законунга. Эпизод первый. Князь Чурилом Стеславич вошел в гридницу, прошагал к своему месту, остановился так, что за плечами метнулся вышитый плащ. «Думать, думать станем, дружина старшая! Мужи лучшие, именитые бояре!» Старый князь Мстислав сидел около сына, молчал. Меховая шуба кутала ноги, длинные седые усы свисали на грудь. От самого княжеского стальца до входной двери на дубовых лавках в два ряда сидела старшая часть. Были здесь кряжестые деды, помнившие Мстислава молодым и лихим. Были важные середовичи и отчаянная молодежь, готоваясь чурилой хоть сейчас и в воду, и в огонь, и на самого хазарского царя. В окна гридницы заглядывало раннее утро. Поди, Людота Коваль!» — позвал Чурила негромко. «Сказывай!» Только тут заметили вошедшего с князем. Рабея вышел он на середину, лохматый, невзрачный, одетый в обноски. Отвесил поклон совету до да князю. Глянул на Чурилу и оробел еще больше. Не тот Мстиславич стоял перед ним, совсем не тот, с которым, довольные, кончив работу, из одного ковша, пили они квас в лесной мастерской. Жесткие, властные, незнакомые глаза были у князя. Вовсе пал духом коваль, вцепился в принесенный собою сверток и заговорил, сбивчиво, глотая слова: о том, как немилостивый князь Круглицкий Радим Радонежич ни за что ни про что засадил его в поруб. Как он, Людота, -то, из того поруба сбежал, и вот притек к ним в кременец искать правого суда и защиты. Говорить красно Людота не умел. И, наконец, умолк, совсем погибнув под недружелюбными взглядами, бояр. Его пальцы беспокойно теребили сверток, и можно было заметить, что в Рогоже пряталось нечто длинное, острое, тяжелое. Вновь поднялся Чурило, прошелся по гриднице, Встал подле кузнеца. «Что скажете, дружино?» Бояре зашевелились. Прищуренные глаза князя обижали два ряда хорошо знакомых ему лиц. «Вот молодые ребята, дети славных бойцов. Им что?» «Скажет князь оставить Людоту и никакому родиму больше его не видать». А свищут забрала, с тем и уйдет». А не уйдет, за Людоту, не за Людоту, все равно Круглицких бить. А вот старики, посеченные в битвах, еще вместе с Мстиславом, знавший голод и холод, старые глаза смотрят дальше молодых. Худо, бедно, пускай на ножах, а все ныне скруглится и мир, как нарушить. Полягу твои а тут хазары, или того хуже опять урман по реке нанесет. Гридница разноречиво жужжала, разглядывали кузнеца. Большинство с простым любопытством, но иные и неприязненно сыскался, Виш. Хмурился, упирал руки в колени вышата Добрынич, первый в городе богатей. Блестели на перстах разноцветные жуковинья. Было дело, сушил красавец вышата влюбчивые девичьи сердца. Ныне же в темных кудрях переливается пушистая седина, а гордая голова сидит на плечах несколько набок. Не увернулся от сабли Хазарина, не уберег белой шеи, и вот ее искривило. Ему первое слово. А то, что он, если б только мог, утопил бы Чурилом Мстиславича в речке, это уж разговор иной. Как мыслишь, Добрынич? спросил молодой князь. Вышата, -то не торопясь, встал, Оправил серебряный пояс, двинул сильными плечами под расшитой рубахой, положил руки на гладкую палку. — Мыслю зазря в поруб не садят, — сердито прогудел его голос. — Чего уж он тебе, князь, говорил, я того не слыхал, только думаю, что надо бы тебе не сюда его вести да нас ни свет ни заря поднимать, а за ворота до да шею. И пусть что хочет, родим, то и творит. — Своих полно татей да волочук. — А у нас и любим есть, Свет Вышатич! — дерзко запустил из дальнего угла веселый молодой голос. Вышата побагровел, стукнул палкой, оглянулся. — Сыц! — с места обрезал говорившегося седоусым и Мстислав. — Спросят тебя, петуха, тогда и кукарекать станешь. Насмешник виновато пробормотал, что ты смолк. А Вышата разгневанно сел. Людота в отчаянии глядел на князя, но лицо Чурила никаких чувств не отражало. — Еще кто что скажет, — смысленные мужи, — спросил он спокойно. Возле двери мелькнула русая голова. Поднялся Малк Военежич. Не было у него ни прославленных щуров, ни громкого богатства, ни высоких палат, но Малка в городе любили и слушали охотно. Он кашлянул. Расставил кривоватые ноги, улыбнулся и сказал, «Что же ты вышата татьям на доброго человека? Радима не знаешь? Он и нам с тобой чубы пооборвет, не задумается». Малк взял себя за вихор, и над лавками пролетел легкий смешок. А боярин продолжал, «По мне, так пусть бы и остался. Какое дело великое! Наедет, Радим не наедет. Так ведь на то и у нас князь сидит, и у них». Малк сел. «Блоха, блохи, не заезд, проворчал кто-то неподалеку от вышаты. «Его, Кончанский!» — и верный. Князь, впрочем, и ухом не повел. «Еще кто, дружина?» Кто-то пожелал прогнать Людоту, кто-то защитить. Чурила ходил по палате туда и сюда, слушал. Несчастный кузнец то бледнел, то краснел, и те и другие голоса звучали одинаково громко. Наконец сказали свое слово все, кто хотел. Князь остановился прямо против вышаты и сказал. — Стало быть, если по-твоему, Добрынич, шей! ответил боярин. Он еще не забыл обиды. Чурило кивнул ему и неожиданно спросил. — А при тебе ли, Добрынич, твой меч? Вышаты на миг даже растерялся. Но потом ответил с вызовом, поднимаясь на ноги. «А при мне, княже, и могу показать!» Чурило заложил руки за спину, проговорил миролюбиво. «А покажи!» Куда клонил треклятый колодезников сын, боярин понять по-прежнему не мог, но меч вылетел из его ножен с готовностью. «Смотри, князь! Смотрите, добрые люди!» Он поднял его в вытянутой руке, чтобы все могли видеть, эта рука еще не дрожала. «Да и на меч стоило поглядеть!» Сколько лет сопровождал он боярина. Закаленный спутник в боях, длинный, тяжелый, с борощатым лезвием и плавно закругленным концом. Позолоченная крестовина горела в солнечном луче. Чурила обернулся к кузнецу. — А теперь ты покажи, что принес. Людота вздрогнул. понимающий, вскинул на него глаза, но тут же спохватился. Торопливо завозился со свертком мигом упала под ноги рваная тряпка что-то блеснуло и в руках беглеца засветилась благородная ногота клинка плетеная сталь переливалась серым атласом, точно шкура ухоженного скакуна возле рукояти вбитые в металл проступали буквицы людота коваль из конца в конец по гриднице прокатился сдержанный гул держи как держишь боярин сказал чурила в Ишате. «А ты, круглецкий стукника, да покрепче!» Людот испуганно отшатнулся, замахал на него свободно рукой. «Да что ты, княже, помилуй!» Чурила забрал у него меч, велел отойти. Именитые мужи вскакивали славо обступали их с вышатой кольцом. «Держишь, Добрынич?» Меч свистнул в коротком сильном размахе. Нестерпимо отдался в бревенчатых стенах звенящий удар, и на пол, выложенный квадратиками бересты, с тяжелым стуком рухнули осколки. В руках у вышата остался обрубок не больше ладони длиной. Одной грудью ахнула дружина. Стали смотреть меч кузнеца. Он блестел, как ни в чем не бывало. Людота впервые улыбнулся, отер пот со лба. «Ну, что начал было Чурило?» Но тут вперед протискался суровый одноглазый боец. Одет он был в кожу да волокняни, но точно сейчас нарать. «А ну, со мной, князь! Чей лучше?» Вынул меч и показал на лезвие прославленное райнское клеймо. Бояре отступили в стороны. «Шутка ли? Два таких бойца, рада гость, да чурила. Людота прижал к груди стиснутые кулаки, В волнении закусил губу. Вихрем обрушились друг на друга боевые клинки. Снова разодрал уши пронзительный звон и посыпались вправо и влево чужеязычные буквы. По буковки на кусочки. Круглое око одноглазого засветилось восторгом. Осиротевшая рукоять полетела в окошко. «Ну, князь!» «Кольчугу!» — разом потребовало несколько голосов. «Кольчугу сюда!» Чурила поманил отрока, переминавшегося в дверях. Парень кивнул, убежал и вскоре вернулся с толстым березовым чурбаком. Принесли дырявую старую кольчугу, сложили вдвое, бросили на деревяшку. Князь Мстислав положил ногу на ногу, усмехнулся. — Что делаем, мужи думающие? Услышат во дворе, подумают, сошлись бояре конец на конец. Чурила между тем протянул меч Вышате. — Попробуй, Добрынич, тебе честь. Вышата пощелкал ногтем по длинному лезвию, пару раз взмахнул им для знакомства, а потом, крякнув, что было силы, обрушил меч перед собой. Старый конь борозды не испортит. С железным шумом потекла разрубленная кольчуга. Чурбак брызнул на две стороны, больно ушибив чье-то колено. Меч глубоко вонзился в пол и остался торчать. Чурилов выдернул его и отдал Людоте. Тот, счастливый, прижал его к груди точно ребенка. К нему уже тянулось десяток рук посмотреть. Голос молодого князя покрыл неразбериху. — Ну так как же, братья, дружина? Что сдумаем? Одноглазый двинул могучим плечом, протискиваясь поближе. — А неясно, что... «Радим, приедет, вот что получит!» Между полом и стропилами закачался жилистый боярский кулак. «И скажи лучше, почему сразу с того не начал?» Мстислав ответил за сына. «Не мечу в городе жить, дружа радогость. Человеку?» Чурила же взял Людоту за плечо и сказал. «Жить станешь пока у меня. Обидит кто бей. А девка красная приглянется». И оженим.